Следующая тема – это изменение методов координации для развития квалификации подчиненных. Дело в том, что в рамках координации руководитель может и должен повышать квалификацию подчиненных. Ну, повышать квалификацию можно не только обучением, а формой обратной связи. И я вот тут построил такую табличку по По оси вертикальной мы пишем уровень квалификации ответственности подчиненного. Снизу вверх. По оси горизонтальной мы пишем степень свободы руководителя от текучки. Итак, смотрим самый первый вариант. Уровень квалификации низкий, степень свободы минимальна. Руководитель может в рамках обратной связи Приказать. То есть, что такое приказ? Описать подчиненному необходимые мероприятия. Ключевое слово мероприятие – инструктивный уровень. Кстати, учтите, что приказ всегда предполагает безапелляционность и отсутствие вариантов. Не может быть приказ отдан в общем виде. Это должна быть или инструкция подробнейшая, или короткий приказ «Боевая тревога» должен опираться на множество других регламентов и тренировок. Правильно? А если вы даете первый приказ «Боевая тревога», то извольте это сопроводить длиннейшими описаниями, о чем вообще речь. Понятно, да? Кстати, это часто нарушается, и приказ, я так условно называю это «преступный приказ». Приказ, который по умолчанию не может быть исполнен, потому что его никто не понял и не имеет никаких ресурсов. И от того, что руководитель грозно и категорически брятся этими преступными приказами, как правило, ничего толком-то не происходит. Вот. Но есть иллюзия, что мы так очень старательно управляем. Самообман, конечно. А в чем сильные стороны приказа, как вы думаете? Плюс. Ну да, инструкция может быть и достаточно короткой. Ну да, больше шансов, что будет выполнено. А, сколько исчерпывающий, А минусы приказа? Кстати, приказ – это не обязательно громкая фраза, это может быть тихий разговор, улыбка, то есть форма уже второй вопрос. Но, по сути, приказ предполагает безапелляционность и исчерпывающий вариант. Во-первых, уровень проработки перед этим, убиваем инициативу и зачастую обижаем подчиненного, потому что мы не оставляем свободы выбора. То есть мы фактически выжигаем мышление. Поэтому приказ уместен либо в кризисной ситуации, либо с полностью невменяемым подчиненным, и понятно, что это краткосрочный повод, потому что зачем вам на постоянной основе невменяемый подчиненный. Третий вариант, приказ используется как нарочитое оскорбление, то есть как средство наказания. Ну, например, я применяю приказ иногда в тех ситуациях, когда подчиненный начинает то, что называется, включать дурака, сталкивались, кстати, с такой моделью, и перестает понимать элементарные вещи, как бы. вот Я в таких случаях, ну, один из методов моих и рекомендуемых мною, я говорю, да, действительно, вы правы, вопрос серьезный, и я полагаю, что вы можете не знать. Будьте любезны, возьмите блокнот и приготовьтесь записывать, а потом покажете мне. Я могу диктовать часа два с предельной избыточной подробностью вплоть до того, до диаметра шнурков и длины бантиков, да? Вот, цель понятная, да? То есть ты дурака валяешь, и будем валять дурака. Ну, минус, конечно, я трачу свое время, но поверьте, этот урок, Отлично. кстати, после двух строчек человек обычно начинает говорить, Не, я, я все понял, нет, нет, говорю, что вы, что вы, вы правы, риск высокий, я с вами согласен. Пишите, пожалуйста. Да, я говорю, пишите подробно, начнем. Я этому регламент диктую, вот, а у меня навык коммуникативный хороший, я практически любую тему могу так часа на три развести, соплями по тарелке, это сколько угодно, да, наверное, вы уже верите в это. Вот, поэтому, и вот человек уже по глазам понимает, попал. Ну, ненаказуемо же, да, он вроде как ни при чем, а я вроде как ни при чем. Отдиктовал, потом попрошу еще отпечатать дополнительно, да, вот тоже интересное задание, да. Вот. Ну, хорошо, ты в дурака, я в дурака, посмотрим, кому будет хуже. Но это один из методов, методов вообще много, да, подобного рода, как говорил Карлсон, к уращению. Вот. То есть, фактически, когда человек явно работает ниже своих возможностей, играя в дурака, да, один из способов, хорошо, ты дурак, сейчас я буду с тобой как с дураком и обращаться. Бери ручку и записывай. А, нет, там бери и записывай. Да, все, потом можно исправить ситуацию. Кстати, обычно об этом случае становится известно широко. И отбивает охоту у прочих играть в эту игру. да, Потому что никто не хочет, чтобы так. <с> ну, минус свое время тратишь. Ну, Так, чтобы иногда создать какую-то историю, создать культуру, очень полезно. Ну, сразу перекрываешь. Так не надо. В остальных случаях лучше использовать другие формы. А вторая ситуация более высокого уровня — продать решение. Чем отличается продажа решения от приказа? Приказ не предполагает объяснение. Продажа решения, но ну, продажа в кавычках предполагает объяснение. То есть, продажа решения это тоже уровень мероприятий, то есть, это уровень инструктивный. Но он предполагает объяснение контекста. Почему в данной ситуации вы считаете такое решение уместным? То есть, вы уже учите человека, чтобы при похожих ситуациях да, уже не требовалась подобная инструкция. То есть мы должны объяснить человеку, то есть убедить его. Продажа предполагает, вы купили, то есть вы согласились. Приказ не предполагает необходимости вашего согласия. Почему приказ безапелляционный? Да, я не спрашиваю, понятно ли тебе. Я не спрашиваю, согласен ли ты. Я, я не пытаюсь объяснить, почему такой приказ отдан. Да, твое дело запомнить, записать, сделать. Все. А продажа предполагает, да, ты должен убедиться в том, что это правильно. Я тебя должен убедить. При этом понять, понял ли ты, да, все. Но это тоже уровень инструкции фактически. Но продажа, да, предполагает убеждение. Задавание уточняющих вопросов. Возвращаемся обратно, да, и опять объясняем, спрашиваем, что именно не понял. Приготовимся к тому, что человек говорит, ничего не понял, Мы скажем, не может быть, я же по-русски говорю, значит, он не мог ничего не понять, давай-ка задавай конкретные. Кстати, что практика показывает? Человек, который действительно хочет понять, вопросы всегда конкретные. Человек, который хочет отвязаться, Фразы «Ничего, мне мне ничего не ясно». Человек инертен, он склонен к минимизации усилий. Он пытается отвязаться, чтобы не переводить мозг в режим большей ответственности. Да? Помните, мы вот на семинаре эксплуатации эту тему трогали? Человека надо ввести в более высокий режим интенсивности, который за пределами оптимума для человека. Да? То есть, он предпочитает в оптимуме, да? предпочитает не думать, предпочитает не включаться, предпочитает отбиться, ничего не понятно. А наша задача показать ему, он зря решил, что он соскочит. Да? То есть, мы ему фактически копчик массируем в этом месте. да. Ты не можешь ничего не понять, задай конкретный вопрос. Но «Ну, мне все не ясно, не верю. Слово штанга и тебе ясно? Ясно, что ты говоришь, что все не ясно. Человек понимает, что он не отвяжется. Да? Вот ему проще включить мозг, да, чем... Иногда такое тоже полезная форма, мне повторить все сначала? Нет. Я говорю, тогда задавай конкретный вопрос. Для меня всегда отличие конструктива от деструктива. Конструктивный человек задает конкретный вопрос. Иногда много, иногда очень подробно, иногда лишнее, но он всегда конкретен. Человек деструктивный или который еще не стал конструктивным, а пытается отвязаться, у него всегда вопросы общего свойства в стиле жалоб. Ничего не понятно, но так же трудно, я не знаю. Да, Это называется так, может быть отцепишься мозгу лениво, и тогда надо показывать, не, будем сидеть ровно столько, сколько потребуется, да? я никуда лично не спешу, до пятницы, как говорил Винни-Пух, я совершенно пятачок, я совершенно свободен, да? когда человек понимает, что он не уйдет, пока не включит мозг, ну, у него сценарий, сейчас выгонят, наругают и отвяжутся, а когда он понимает, значит, он начинает понимать, что работает против себя, тут сразу приоритеты меняются, человек начинает включать мозги. Интересный метод. <свят> а, ну и наконец, третий уровень – это поставить задачу. Я использую опять термины планирования. Да, задача – более крупная фракция, чем мероприятие. Значит, мы ставим человеку задачу, обсуждаем ее и приходим к общему мнению о перечне мероприятий. Не факт, что в режиме одной встречи. То есть мы совместно вырабатываем перечень мероприятий. Понятно, да, логика? Следующее. Описать проблему. То есть мы описываем проблему, и человек должен сам сформулировать задачу и найти решение в виде перечных мероприятий. Ну, например, проблема. Обострение конкуренции в сегменте. В следующем году нас ожидает обострение конкуренции в сегменте, вызванное падением спроса. Вот теперь человек должен выйти от проблемы к задаче и найти перечень мероприятий. Может быть, не к одной задаче, может быть, к пяти задачам. Понятно, логика? То есть мы даем вводную проблему. Думай. А в продаже мы говорим, поскольку в следующем году ожидается снижение спроса, то нам нужно решить такую задачу, поэтому тебе надлежит, и дальше пошел перечень мероприятий. То есть мы идем сверху. Откуда вдруг взялась эта странная работа? Сейчас мы уже закончим тему, потом на обед пойдем, да, чтобы так ее не подвешивать. Следующее – изложить факты. Изложение фактов выглядит так. А в следующем году, значит, сейчас, на начало года, сохраняется тенденция роста безработицы. Что из этого следует? Ну, можно сказать, при отсутствии четких прогнозов на возможное падение рубля, там и прочее, Четкий тренд начала года — сохранение роста безработицы. Как ты думаешь, что из этого следует? Человек должен отсюда выйти на что? На проблему сокращения спроса и на задачи. Ну, можно не одну вводную дать, можно их дать несколько. Понятно, да? Разница, как мы беседуем с человеком. Ну и наконец, последний уровень — это человека надо выслушать. Это звоним мы, как Ричард Брэнсон, откуда-нибудь с острова и говорим, ну что там? Он говорит, ну, тенденция такая, в общем, с этим, из этого следует то-то, в принципе, разрабатываем план мероприятий. Мы говорим, окей, а как там котировки? Он говорит, ну, плюс-минус в пределах тренда. Говорим, ну, ладно, окей, если что, звони. Вот такая история. Да, и на картинке недаром под шестым вариант вот такой вот владелец, собственник в свободном полете, да, потому что Уровень квалификации ответственности подчиненного высочайший, степень свободы высочайший, гуляй рванина от выше.